Команда «Подзыва». Сначала разберемся с названием для команды, потому что этот момент всегда вызывает вопросы. Мои рекомендации. Первое. Или взять ненормативное, но понятное название команды, например, сюда. Второе. Или использовать привычное нормативное название «Ко мне», но так как посадка рядом с хозяином здесь исключается, то в случае, если вы когда-то решите принимать участие в некоторых нормативных дисциплинах, могут возникнуть проблемы с данной командой, так как там посадка у хозяина обязательная составляющая выполнения. Почему я пишу про отсутствие посадки после подзыва? Посадка рядом с хозяином является неким усложнением и ускушнением команды. Посадку фронтально перед хозяином или сбоку от него требуют некоторые кинологические и спортивные дисциплины, но при этом все экзамены, соревнования или испытания по ним сдаются в специальном пространстве или на поле перед судьей, где может присутствовать еще небольшое количество других людей, иногда собак, которые между собой не общаются, никак не взаимодействуют, находятся на расстоянии. В этом пространстве или на этом поле нет других животных – кошек, птичек, бегающих без поводка псов, кричащих детей, разбросанного мусора и даже меток в траве. Весь экзамен – это, по сути, целая связка из команд, которые идут в определенном порядке друг за другом. Хозяин подает команду подзыва и дожидается своего Макроносова, стоя ровно на месте, а не двигаясь. Ни в коем случае я не хочу умолять нормативные дисциплины. Подготовка собаки к ним – это сложный и серьезный труд. Я только к тому, что в быту такой вариант выполнения команды с посадкой перед хозяином, когда тому нужно остановиться и стоять на месте, будет иногда просто не неудобен, а иногда и вообще нереален. Как я уже написала выше, посадка – это не только усложнение, но и ускушнение команды. Представьте обычную бытовую ситуацию. Ваш макронос увидел кошку и начал ее преследовать. Какой командой его отозвать? Вы учили по нормативу, что ко мне это не только подойди, но и сядь. Собака и правда отказывается от преследования коти, возвращается к вам и... Не садится рядом, а продолжает стоять и смотреть на вас глазами, заполненными удивлением. «Зачем я подошел? Ведь бежать уже назад было просто прекрасно!» Внутри собаки бушуют химические реакции, запущенные положительным стрессом, зрачки расширены от адреналина. Все в этот момент просто не может сесть из-за эмоций, он и думать о посадке забыл, пока совершал свой подвиг во имя послушания, бросил преследовать и вернулся к хозяину. А теперь нюанс. Вам нужно похвалить Макроноса за то, что он сделал подвиг и отозвался от преследования кошки, вернулся к вам. Тогда вы также подкрепите и отсутствие посадки, фактически испортите нормативный вариант команды ко мне. Или ругать за то, что питомец все же не доделал часть команды и не сел. Тогда фигушки, а не подзыв из преследования в следующий раз, потому что бежать уши назад — это самое прекрасное, что случалось в жизни Хвостатого. Разумеется, после валяшек в говняшках и поедания тухлой скумбрии, останков шашлыка в кустах многие на этот вопрос отвечают похвалить но напомнить про посадку и вкусняшки дать уже только после нее но такой подвиг собаки требует не просто хорошо молодец сидеть а взрывы эмоций бурю вкусняшек восхищение восхваление талантов и всяческого поклонения не тогда когда питомец к вам подошел а еще на этапе только разворота от кошки и начала движения в вашу сторону Такого подкрепления, чтобы вся округа знала и завидовала вашим отношениям с пёселем и его послушанию, а заодно и набирала в скорую, вдруг у вас приступ истерии или апоплексический удар случился, ведь нельзя быть нормальным и так хвалить собаку. Тогда и в следующий раз очень вероятно, что макроносы бросит преследовать кошку, собаку, велосипедиста или дичь, хотя велосипедист и так для собаки это просто кусок бекона на колесиках. Ради такого подкрепления от хозяина. Также напоминаю, что хозяину при выполнении нормативного варианта команды нужно стоять, а не идти. Это бывает неудобно, особенно если на вас мчит чей-то бесповодочный бульдог. Пусть другой хозяин и орет что-то вроде «он добрый, он только понюхать», но вы хотели бы поскорее ретироваться с текущего местоположения вместе со своим хвостатым, а не стоять как истукан, потому что команда так предполагает. Как тогда вашему питомцу сесть рядом с вами, если вы меняете свои геоданные после «Ко мне»? Никак. Поэтому итог. Название команды может быть любым, вообще любым, но в него не нужно включать посадку после окончания подзыва рядом с хозяином. Поэтому лучше не использовать название «Ко мне», если вы когда-то планируете заняться кинологическим спортом. Если на все сто уверены что не займетесь, то можете использовать и «Ко мне». Вот еще один довод. Эти строки я пишу после только что окончившегося интенсива для тренеров, который я провела с одной своей коллегой. Мы разбирали тему подзыва и практиковали его в различных упражнениях, шли от простого к сложному — На этапе отзыва, то есть уже более трудного задания, когда обучающиеся тренеры должны были вернуть к себе собак только по голосовой команде от поедания еды с пола, которую предварительно мы разбросали и легализовали ее собакам, дали разрешающую команду «можно кушай». Проблемы возникли только у одного тренера-ученика – того, кто так и остался при своем мнении, что после подзыва нужно по старинке оставить посадку. Я не люблю настаивать и переубеждать, да и поведение собаки было красноречивее любых слов. Питомец так ни разу и не смог бросить еду и вернуться только за счет голоса своего хозяина. Тренеру-ученику было необходимо давать собаке физическую подсказку и помогать ей поводком, но даже вернувшуюся собаку он наградить не мог до тех пор, пока она бы не села. «Почему так происходило?» потому что после разворота, который хозяйке приходилось добавлять за счет поводка, собака не получала должную награду. Хозяйка стояла на месте, а после подхода еще и нужно было сесть. Даже финальная похвала и кусочки еды из рук хозяйки не спасали ситуацию. Для собаки все равно это упражнение было наказанием и принуждением, а еда на полу более желанна, чем движение к хозяину. Остальные участники тренинга, конечно, тоже на первых этапах упражнения помогали собаке развернуться к хозяину за счет поводка. Эту технику мы будем разбирать позже. Но за пару повторений макроносы выполняли отзыв уже только за счет голоса, а не механики оттягивания поводком. Лично у меня так получилось, что одна моя собака знает оба варианта команды подзыва. Ко мне с посадкой у ноги и сюда без посадки. В зависимости от ситуации я выбираю название команды. Во время работы с какими-то спортивными кинологическими дисциплинами это ко мне, во время ежедневных прогулок и просто жизни сюда. Вторая собака, которая не участвует ни в каких кинологических соревнованиях и спортивных лагерях, знает только один бытовой вариант сюда, и для обычной жизни этого вполне достаточно. Итак, сюда – Это бытовой вариант подзыва. Я использую его для отзыва из разных сложных ситуаций, посадку от собаки не требую, могу начать хвалить и радоваться еще на этапе только разворота ко мне. Чтобы Псё не сомневался в своем решении и ускорил движение, еще могу и начать убегать и хлопать в ладоши, особенно на этапе обучения, а еще на этапе обучения вознаграждаю бурно, вкусно и щедро». Ко мне нормативный вариант команды подзыва использую на площадке во время спортивной тренировки и испытаний. Во время подачи команды я стою на месте и дожидаюсь не только возврата ко мне, но и посадки. На площадке нет особенных раздражителей. На этапе обучения подкрепляю только после полного подхода ко мне и посадки. Помогаю собаке сесть, если она еще не обучена. Для этого питомцу требуется успокоиться и аккуратно зафиксироваться у ноги хозяина или перед ним. Так как книга не про спортивную дрессировку, а спортивным тренером я себя вообще не считаю, я оставляю здесь только название команды сюда. Уф, выговорился. Начало занятий. Прогуливаясь с собакой на улице, выберите момент, когда она слегка отвлечется, начнет нюхать траву, чем-то незначительно заинтересуется. Теперь вам нужно громко и радостно произнести кличку и сразу после этого начать хлопать в ладоши. Как только пес посмотрит на вас, продолжаем хлопать и начинаем убегать от макроноса. При этом следим за длиной поводка, чтобы не утягивать питомца физически, а позволить ему самому начать движение за вами в ответ на хлопки и убегание. Убегать лучше лицом к собаке, пятясь назад с такой скоростью, которая была бы, играя в ивсалочки с трехлетним ребенком. Иными словами, речь не о реальном беге, а о его имитации. Если питомец сорвется за вами, продолжайте убегать до момента, пока он вас не догонит. притормаживаете начинайте очень искренне хвалить. После лезем в карман и отдаем вкусняшку. Произносим команду «гуляй» и жестом отправляем собаку в сторону. Если питомец команды «Гуляй!» не дождался и после вкуса убегает самостоятельно, то вам нужно сначала вернуться в главу «Липкая собака» и еще поработать над длительностью похвалы перед выдачей лакомства. Далее, после выдачи первого лакомства за подзыв, сразу же продолжить похвалу, чтобы питомец задержался рядом с вами. Можно несколько раз повторить схему похвала-лакомства-похвала и в конце произнести команду «Гуляй!». Повторяем упражнение на каждой прогулке несколько раз. Команду подзыва пока еще не подаем, только проверяем упражнения в разных ситуациях, постепенно усложняя с точки зрения отвлечений. Если возникают сложности, то вам нужно вернуться к главам «Пищевая мотивация» и «Липкая собака». Когда вы убедитесь, что Макронос хорошо реагирует на свою кличку, на ваше движение от него, на хлопки и всякие бодрящие и мотивирующие слова вроде «давай-давай» и отлично выполняет подзыв с помощью подобных подсказок, переходим на следующий этап. На следующем этапе работы. Появляется уже команда подзыва, но она подается не до того, как питомец начнет движение к вам, а уже во время. Первое – кличка. Второе – хлопки в ладоши. Третье – щенок смотрит на вас, продолжаем хлопать, причмокивать. Четвертое – лицом к собаке пятясь убегаем. Следите за длиной поводка, чтобы механически не утягивать щенка за собой. Продолжая прихлопывать и подбадривать. Пятое – как только собака начинает движение к вам и продолжает бежать, произносим название команды один раз. Шестое – Похвала, когда Макронос добежал до вас, выдача лакомства и команда «Гуляй, свободен». Повторяем упражнение несколько раз на каждой прогулке. Напоминаю, что пока вы так и работаете на поводке. Вы сначала вызываете желаемое действие у собаки, и когда она его точно показывает, то есть бежит к вам, только тогда вы произносите команду. Это начальный этап обучения, но уже на нем нужно отработать правильную технику и последовательность действий хозяина. Какие основные ошибки допускают владельцы? Первое. Множественная команда сюда-сюда-сюда-сюда, но звучать команда должна только один раз. Второе. Интонация. Она не должна быть грубой или пугать питомца, но в ней должны быть одновременно радость и требования третья громкость название команды не только по интонации но и по громкости должно отличаться от других слов в этой схеме бобик тр давай давай давай хлопки сюда давай давай давай да молодец гуляй четвертое ошибкой при получении вкусе будет считаться попытка собаки сразу убежать это мы разобрали выше пят Ошибкой также будет являться попытка ее погладить после подхода. Лучше добавить движение возможны похлопывания по бочкам и приободрения, но не статичные и долгие обнимашки и поглаживания по голове. Шестое. Градация кусочков. За подзыв лучше выдавать что-то действительно ценное, вкусное, редкое для собаки что питомец обычно не может получить в обычной жизни, да и даже на обычной тренировке, например, дзен или липкая собака. Седьмое. Желательно посадить собаку. Это мы также разбирали ранее. Внимательно следите за каждым подзывом. Они всегда должны вызывать у собаки положительные эмоции. Не переусердствуйте. Лучшее враг хорошего. Возможно, на первых прогулках таких подзывов будет всего несколько, но зато выполняться они будут с удовольствием. Не заставляйте слишком часто собаку бегать к вам, тем более, что количество подходов к вам будет увеличиваться естественным образом за счет того, что вы делаете упражнение «липкая собака». Но при этом обязательным элементом любого обучения является количество повторений. Если за прогулку команду «сюда» собака услышит только один раз – то на обучение потребуется достаточно большое количество дней, что обычно неэффективно. Второй шаг обучения. Меняется последовательность действий. Кличка, хлопок в ладоши, если необходимо, то есть если хвостатый на кличку не среагировал. Команда «Подзыв», движение от собаки с мотивацией двигаться к вам, хлопки, убегание, давай-давай-давай, похвала голосом, выдача вкусняши, команда «Гуляй». Теперь необходимо сначала произнести команду, а уже только потом мотивировать собаку двигаться к вам через убегание, хлопки и различные подбадривания. Если питомец бежит к вам на команду сюда даже без движения от него и хлопков, советую их пока все же оставить, чтобы повысить драйв и скорость. Мы обязательно усложним команду и уберем различные подсказки, но пока у нас этап обучения. Повторяем упражнение несколько раз за прогулку. Повторений может быть много, но еще раз напомню, что важно следить за эмоциональным состоянием питомца и перееданием. Упражнение не должно стать скучным. Эффективнее будет сделать несколько крутых подзывов, чем 50 очень вялых. Что делать нельзя? первое Наказывать питомца после того, как он подошел к вам. Вообще неважно, что произошло до подзыва, собака могла что-то подбирать или где-то валяться, плохо отзываться или доедать несчастного почтальона Василия, который газетки развозил. Но если Макронос оказался рядом с вами, он в итоге выполнил подзыв, и его нужно похвалить. И не нужно думать, что наказание — это что-то физическое или болезненное для собаки, и, мол, вы так не делаете». Наказанием будет считаться даже недовольная интонация или отсутствие подкрепления. Второе. Подавать команду подзыва, будучи неуверенным, что питомец ее выполнит. Поэтому сначала важно работать на поводке. Если вы отпустили в безопасном месте питомца погулять свободно, но вот хотели бы отозвать от чего-то интересного, но не уверены, что собака пока выполнит, просто не используйте команду. А. Вернитесь на подводящее упражнение кличка «Хлопок убегания без команды». Б. Можно просто подойти к Макроносу самостоятельно и прямо показать ему вкуси, переключить внимание на себя. В. Дождаться липкой собаки и двойным бонусом подкрепить питомца. Команду сюда вы постепенно выучите, и питомец будет выполнять ее охотно и из разных ситуаций. Но на этапе обучения нет ничего хуже, чем сообщить собаке, что вот она команда, но ее можно не выполнять. Третье. Повторять команду, если питомец ее не выполнил с первого раза. Если так произошло, то предпримите какие-то меры. Хлопайте громче, привлекайте внимание эмоциональнее, вернитесь в главу про пищевую мотивацию, проанализируйте ситуацию, не была ли она слишком сложной для макроноса. Подойдите ближе и покажите лакомство собаке. Переключите ее внимание на них. Выполните подзыв, отпустите гулять и еще раз выполните подзыв. Четвертое. Усложнять упражнение слишком резко. Например, вы тренировали подзыв, и все было хорошо. Но тут макронос увидел кошку и погнался за ней. Вероятнее всего, подзыв он не выполнит, так как это новые и слишком сложные условия, с которыми вы еще не работали. Поэтому, во-первых, нужно медленно и верно двигаться по обучению, отзыв от преследования, а это мы еще обязательно разберем. Во-вторых, пока следить за окружающей обстановкой внимательно и подзывать питомца раньше, чем он начинает чем-то слишком сильно интересоваться. Также напоминаю про поводок. Это гарантия безопасности и огромная помощь в тренировках. Нежелательное поведение, убегание в данном случае, собака просто не сможет продемонстрировать. Пятое. Поводок. Он не должен быть слишком короткий, наоборот. Чем более длинный поводок, чем он более расслабленный, тем больше тренировка команды сюда будет похожа на тренировку без поводка. Поэтому меняем длину, иногда бросаем поводок на землю, отпускаем бегать с ним в безопасных местах по ходу всей отработки упражнений на подзыв. Каждый из этапов должен занимать минимум неделю, возможно, значительно больше. Двигаемся по тренировкам в своем темпе, но и не растягиваем занятия на года. Третий шаг в обучении – это уменьшить подсказки от владельца. Теперь схема будет такой. Кличка, хлопки, команда сюда, движение от собаки, плюс хлопки и давай-давай-давай, похвала, лакомство, команда гуляй. Сноска. Звездочкой я обозначила подсказки «хлопки» и «давай-давай-давай», которые постепенно необходимо уменьшать по интенсивности или убирать вовсе. То есть мы их оставляем тогда, когда этого требует ситуация. Собака плохо выполняет подзыв, медленно, неохотно и так далее. При этом от подсказок можно отказаться не полностью. Например, после команды «сюда» собака смотрит на вас, но осталась на месте. Вы можете начать хлопать и убегать, но затем сбавить темп и остановиться, а не убегать от питомца постоянно. В конечном варианте команда бытового подзыва выглядит так. Кличка «Сюда» «Да, хорошо, молодец» «Пристегнуть поводок» или «Вновь отправить гулять». Кличка также может подаваться не всегда, только в тех случаях, когда надо привлечь внимание к вам или обозначить конкретную собаку, для которой команда подзыва подается, если у вас несколько макроносов. Сноска. Отступление по теме нескольких макроносов. Жизнь с тремя собаками – это. На прогулке мы с Антоном почти не разговариваем, так как каждые пару секунд я выкрикиваю чью-то кличку. Уезжая из леса, минут через двадцать я могу резко повернуться к мужу и серьезно спросить, «А ты сахара в машину посадил?» Антон бьет по тормозам, пару секунд думает, «Да, посадил, кажется». Дома тоже такое бывает. Ко мне неожиданно приходит мысль, тихо как-то, «Мать твою, я на фане в подъезде, наверное, забыла». Вскакиваю, несусь по квартире, он спит на диване, помытый и покормленный. Выдача вкус на прогулке выглядит так. Сахарок подходит и останавливает меня, я торможу, лезу в карман, тут же подтягивается остальная братва. Сахарок на вкусю, Пако на вкусю, Фаня на вкусю. Вопрос в глазах сахарка «А мне?» Сахарок на, Пако на, Фаня на. Вопрос в глазах сахара «То есть ты им только что дала, а мне нет? Дай!» И все опять по кругу. Пока я не начну вопить, рассредоточились по лесу быстро. Наши мечты с мужем — это не Мальдивы и Эмираты, это, блин, а можно я сегодня лапы мыть не буду? Кстати, о лапах. Двенадцать штук. Двенадцать. Умножить на три-четыре прогулки. Так можно сегодня я их просто не буду мыть, пожалуйста? Если на улице кто-то пропадает из виду, то я не сразу могу понять, кто именно и кого подозвать. А если при этом к нам прибивается какой-то чужой пёсик, то я это не сразу понимаю. Три собаки же. А что, а из них одна не моя, а моя вообще где-то в кустах, это не так важно. Мысли в духе «хочу дом большой, чтобы собакам там было классно». И машину, чтобы возить всех собак. Денежек побольше, чтобы купить побольше всяких удобностей. Угадайте, для кого? Правильно, для собак. Моё обращение к одному из питомцев может выглядеть так. Пако, ой, не пако. — Сахарок, нет, не ты. Да как же тебя там? на фане сюда подойди. На неделе были в гостях у коллеги. Они завели четвертую собаку. Мы няшили их щенка с мыслью, как хорошо, когда есть еще более больные люди, чем ты. На их фоне сразу начинаешь выглядеть адекватно. Эта мысль грела меня, я улыбалась и неожиданно для себя сказала Антону на ухо. — Я хочу щенка. Он обнял меня и спросил. — Кобеляй ли суку? Тему подзыва, точнее отзыва от движения или от разбросанной еды мы продолжим чуть попозже, в других главах.